И тут все, как один всадник Ирохана, возвысили голос свой и запели. И так пели они, и убивали они ради одной только радости — радости битвы. И звуки той песни были прекрасны и ужасны одновременно. И достигли они ушей тех, кто защищал сейчас город. Цвета белой и солнечно-золотой оказываются на стороне короля Теодана и его воинов. Именно своим волевым усилием эти люди способны были повлиять на космические силы, и приблизить наступление утра. Каким образом получается, что движение войск непосредственно сопряжено с космическими силами? Но может ли происходить нечто подобное и в реалистической эпопее Толстого Война и мир? На первый взгляд, этот вопрос кажется наивным и не имеющим под собой серьёзного основания. Однако и здесь следует непосредственно обратиться к тексту. Если рассматривать произведения Толстого с точки зрения эпического мышления, то и здесь мы увидим как мифологический архетип города, проявляет себя в полной мере. Прежде всего это касается древней столицы Москвы. Заметим, что Западный Петербург ассоциируется у Толстого с чем-то лживо-внешним, далеким от исконно русского, в то время как Москва воплощает собой саму душу народа. Вспомним, что и Бородинское сражение – это прежде всего сражение, предпринятое ради защиты подлинной столицы. Пожар Москвы, а перед этим уход людей из города – Здесь это проявление некого бессознательного роевого, то есть космического начала в каждом русском. Именно в Москве Пьер собирается убить Наполеона и тем самым совершить очистительный акт или принести космическую жертву, видя во французском императоре воплощение самого антихриста. Соответственно, и Бородинское сражение станет ещё одним воплощением очистительной космической жертвы, позволяющей от разобщённости интересов отдельных людей влети к осознанию некой общности данной слыши. Сцена, когда накануне сражения в расположении русских войск устраивают торжественный молебен и несут икону Богоматери, позволяет говорить о жертвенном начале, а огромное количество убиенных, искалеченных и раненых является неким искуплением и омовением кровью перед лицом вновь открывшихся целому народу нравственных истеń, одна из которых, по мнению Толстого, должна была воплотиться в виде декабристского движения. Массовая культура как явление ноосферы. На современном этапе почти всеми отмечается необычайный рост и особая роль массовой беллетристики как в современном литературном процессе, так и в литературном процессе прошлых эпох. Отечественная литературоведение уже откликнулось на это явление рядом новых публикаций, но проблема ещё далека от полного разрешения. Как справедливо отмечает Лотман, Живой литературный процесс никогда не обладает такой жесткой и последовательной системностью, которую приписывает ему наблюдающий его теоретик. В нем всегда есть нечто внесистемное, лишнее, случайное, что просто ускользает от глаз современников или представляется им несущественным. С этим, по мнению ученого, связана диалектическая сложность исторической функции и теоретической самооценки литературы. Теоретическая самооценка литературы выполняет двойную роль. На первом этапе данной культурной эпохи она организует, строит, создаёт новые системы художественного общения. Во втором она тормозит, сковывает развитие. Именно в эту эпоху активизируется роль массовой литературы, имитатора и критика литературных догматов и теорий. В нашей книге мы будем исходить из определения массовой билитристики Даннова Михайловым на примере немецко-романтической билитристики начала прошлого века. По его мнению, для этой литературы будет характерна самотождественность текстов процессов, именно того качества, которое сам процесс чтения обращает в нечто безусловно занимательное и доставляющее большое удовольствие, а результат чтения в нечто бесплотное и эфемерное. необходимым условием существования этого текстопроцесса является потребность в вере, а также в полнейшем и некритическом доверии читателя к тексту. В этом смысле можно говорить о том, что билитризм в силу своей замкнутости и в силу ориентации на некритическое доверие читателя к тексту очень хорошо укладывается в схему, предложенную ещё Пропом. Лотман по поводу отрицательного результата попытки критерии этой рядом литературоведов расширительного толкования проповской модели и применения ее к нефольклорным повествовательным жанрам, и в частности к роману, совершенно справедливо замечает. Структура волшебной сказки отличается простотой и устойчивостью. Она имеет закрытый характер, если говорить не о генезисе, а о взаимодействии с миром в нехудожественной реальности, на протяжении своего тысячелетнего бытования предохранена от контактов. Сам Проп по этому поводу писал так. Сказка есть нарочитая и поэтическая фикция. Она никогда не выдаётся за действительность. Несоответствие действительности выдумка как таковая доставляет особое наслаждение. Как мы видим, принцип замкнутости текста процесса, принцип удовольствия, получаемого от не связанной с жизнью выдумки, всё это словно укладывается в определение Михайлова. Не хватает лишь принципа веры и некритического доверия читателя к тексту. чтобы установить почти полное совпадение этиологии фольклорной сказки и библиографического произведения. Но если учесть, что по тому же пропу волшебная сказка происходит из мифа, то вера в ней в неё словно заложено изначально как нечто само собой разумеющееся. Если романное слово в большой литературе, по определению Бахтина, открывает почти неограниченные возможности смыслового насыщения, Если романное слово стремится через художественную деталь, которая по определению Лотмана становится сюжетообразующей, установить живой контакт с не готовой, становящейся современностью незавершённым настоящим, то в случае с фольклором, равно как и в случае с билитристикой, всё обстоит несколько иначе. Указанная Михайловым самотождественность текста процессов словно совпадает с проповским определением самозамкнутости всей той же волшебной сказки. В частности, когда речь заходит о таком популярном жанре массовой беллетристики, как детектив, Лотман, сравнивая его с русским социально-психологическим романом, указывает, что социальная открытость детектива мнимая. Всё, что может быть сведено к инвариантам преступления, улика, ложная версия и им подобным, оказывается взаимозаменяемыми вариантами, переводимыми на язык сказочной загадки или трудной задачи. И в этом смысле весьма примечательны представляются рассуждения Барта о синтагматическом сознании, анализ которого и может открыть, по мнению исследователя, путь к анализу крупных современных повествовательных текстов от газетной хроники до массового романа. Таким образом, можно сделать вывод, что билетристика, в силу своей самотождественности, вполне сопоставима с определенным типом фольклорного мышления и, в частности, с волшебной сказкой, следовательно, заключает в себе немалый элемент архаики. Но архаика всегда была тем рудиментом в общем эстетическом сознании, разговоры которым неизбежно выводил на рассуждения об исторических закономерностях всего литературного процесса. Лотман следующим образом охарактеризовал эту особенность массовой литературы: самые различные идейно-художественные системы прошедших эпох функционируют в массовой литературе как живые. В конце 18-го, начале 19-го века Массовая литература представляла собой как бы гигантский заповедник, в котором ископаемые животные, известные культурному читателю только по музейным образцам, жили и плодились в своих природных условиях. Естественно, что такой богатый материал прошлых эпох, вся возможных фольклорных и фонологических мотивов, которые в большой литературе уже умерли, но слово на вкуске янтаря продолжает своё самотождественное, самозамкнутое существование в массовой библитристике. не может не учитывать современную теорию литературы как живой эмпирический материал, способный обогатить наши представления о самой природе художественного слова. В основу данного курса лекций положена гипотеза о романтическом происхождении таких жанров массовой литературы, как исторический роман, роман ужасов, фэнтези и детектив, причём акцент будет сделан в основном на фэнтези и детективе. В связи с этим утверждается, что так называемая диалектика добра и зла, лежащая в основе всей романтической эстетики, непосредственно связана с концепцией протестантского провиденциализма. Именно по этой причине автору пришлось взглянуть на данную проблему в историческом аспекте и обратить особое внимание на происхождение протестантской доктрины предопределенности, проанализировать исторические корни возникновения самой идеи диалектики добра и зла. В этом смысле между первыми частями предложенного читателю курса лекций и частью, посвящённой массовой билетристике, устанавливается вполне логически оправданная связь. И протестантская этика, порождённая в эпоху Ренессанса, и диалектика добра и зла, берущая свои корни в эпоху раннего Средневековья, это два необходимых условия, без которых разговор о массовой культуре в целом не представляется возможным. Основным тезисом данной части курса лекций прочитанных в ряде московских университетах и на радиостанции Орфей, можно считать утверждение, что массовая билетристика является естественным продолжением развития классического романтизма в конце XVII-начала XIX века. Однако, чтобы разобраться в том, что из себя представляет массовая билетристика как историко-литературный феномен, нам необходимо обратиться к изучению такого явления, как массовое общество, и поставить вопрос о том, когда это общество могло возникнуть и почему. История возникновения массового общества. По мнению социологов, целостная концепция массового общества возникает в ответ на настоятельную потребность описания и объяснения прежде всего двух закономерностей исторического развития, двух социальных тенденций, с особой силой проявившихся в 20 веке, но обозначившихся и ещё ранее. Первая из них возрастание роли народных масс в социальном развитии. Вторая, так называемая, процесс дестратификации, размывания традиционных форм общности, традиционно локальных социальных групп, классов, сословий, появлению и постоянное воспроизводство таких категорий, как люмпен-пролетарий и люмпен-буржуа, возникновение социально аморфных средних слоёв, быстрый рост различных маргинальных групп населения и так далее. Для понимания концепции массового общества существенно важен анализ категории масса. Наиболее фундаментальное понятие, используемого сторонниками этих концепций. Следует отметить, что саму доктрину массового общества можно в известном смысле рассматривать в качестве экстраполяции понятия масса на общество как целое. Понятие масса употребляется в концепциях массового общества в специфическом смысле, существенно менявшемся на различных этапах развития данной доктрины. На первом этапе Буркхард Тарт Лебон Сигеле Концепция массового общества носила так называемый аристократический характер. Масса рассматривалась в данном случае как буйствующая толпа, как роющаяся к власти чернь, грозящая не спровергнуть традиционную элиту и разрушить цивилизацию. Такая концепция берёт начало из описаний толпы, сделанных ещё Берком и Деметром в конце XVIII века. В работах этих мыслителей трактовка массы давалась через определение типа великого животного, яростной толпы и так далее. Известно, что в начале своей деятельности Демстер рассчитывал с помощью масонства способствовать установлению обновлённого религиозного миропорядка. Великую французскую революцию он считал божественной карой за грехи человечества. В своём трактате Соображения о Франции Демстер выступал против руссоистских идей общественного договора. и естественные добродетели, а также рационализма вольтеровского типа. Политические воззрения Демэстра, обусловленные его идеей о внесении в мир религиозной порядочности. Отсюда скандально знаменитая апология палача как вершителя порядка. В идеальном порядочном обществе Демэстр считал средневековую Европу XII-XIII веков, предлагая реставрировать теократический конгломерат монархических государств, спяный непосредственным духовным авторитетом папы. Народ по Демостру политический организм, живущий по своим внутренним законам, не имеющим ничего общего с отвлечёнными теориями. Эти теории плавают на поверхности, а те, кто их высказывает, пытаются осуществить во всей не их. Они слепые орудия народного духа. Соответственно, Тард считал, что в толпе развиваются своеобразные психические токи, а сама толпа формируется прежде всего благодаря взаимной симпатии Это мой источник у подражательности на первый план, когда выступают те эмоции, которые объединяют людей. Интенсифицируясь, эти эмоции заглушают голос рассудка. Сигиле и Лебон подчёркивали, что толпа легче объединяется на отрицательных чувствах, чем на положительных. Они вообще считали негативные эмоции более общими для людей. Помимо этого, на толпу отрицательно влияет ощущение безответственности, испытываемое отдельными составляющими её людьми. Именно Лебону принадлежит мысль о том, что целый народ иногда становится толпой. Второе это прозвитие концепции массового общества, приходящейся в основном на 1930-е годы, явился реакцией на тоталитарные движения фашистского типа. Этот этап прежде всего связан с такими именами, как Мангейм и Ледерр. На этом этапе первоначальный смысл категории масса во многом сохраняется, Однако масса определяется как консервативная сила, завербованная элитой. Во время и после Второй мировой войны продолжая традиции демократической критики массового общества Фром, Рисман, Хайек, Видич, Бенсман и другие, третий этап развития доктрины всё решительнее ополчается против всех отношений и зависимостей, выразившихся в манипулятивном типе управления, в росте бюрократии и конформизма. По их мнению, возникает тип человека-алкатора, Рисман Человека организации Уайт появляется самоотчуждённая личность, предрасположенная к неврозам. Пром Именно на третьем этапе своего развития доктрина подчёркивает отчуждение личности в массе, начинает пересматриваться отношение к массе как к толпе к социально-психологической общности. Появляется идея, что современная масса это скорее множество одиноких индивидов. В конце 50-х и в 60-х годах четвёртый период С точки зрения западных социологов Шиллз, Дон Мортен Дейл и другие, массовизация все чаще интерпретируется как такой процесс усреднения образа жизни, в результате которого массам становится доступным то, что ранее было привилегией элиты. Следует, однако, отметить, что в действительности указанные выше различные подходы к интерпретации массового общества сосуществуют и даже развиваются параллельно. Проблема же массовой культуры и массового искусства – С точки зрения социологии, решается в основном через концепцию массы как публики. Ионером такого подхода к проблеме массовизации большинство западных социологов считает Блюмера. Моделью его концепции массы была аудитория кинотеатров. Блюмер собственно и занимался социально-психологическими исследованиями киноаудитории. Под массой всё чаще понимается социально-психологическая общность реципиентов. общность, которая прираづвает их в современных средствах массового общения, может создаваться и вне непосредственного физического контакта, при этом ряд эффектов, характерных для взаимодействия индивидов в толпе, сохраняется. И тогда массовая культура, равно как и массовое искусство, может рассматриваться как система связи людей в условиях современного общества, как форма циркуляции информации, не основанного на ней управления, как способ манипулирования По этому поводу Яспер писал: "Масса, как толпа несвязанных друг с другом людей, которые в своём сочетании составляют некое единство, как приходящее явление, существовала всегда. Масса как публика типичный продукт определённого исторического этапа. Свойство массы как публики состоит в призрачном представлении о своём значении как большого числа людей. Она составляет своё мнение в целом, которое не является мнением ни одного отдельного человека". Вычисленные другие и ничем не связанные многие мнения, которых определяет решение. Это мнение именуется общественным мнением. Оно является фикцией мнения всех. В качестве такового оно выступает. К нему вызывают, его выискивают и принимают отдельные группы как своё, поскольку оно, собственно говоря, неосязаемо, оно всегда иллюзорно и мгновенно исчезает. Ничто, которое в качестве ничто большого числа людей становится на мгновение уничтожающей и возвышающей силой. Западная философия XX века на проблему массового общества и, соответственно, массовой культуры имела свою особую точку зрения. Впервые данная проблема в русле общего кризиса культуры была поставлена Освальдом Шпенглером. Закат Европы, появившийся в 1918 году, вскоре после Первой мировой войны, Книга немецкого философа была продолжена рассуждениями Бердяева «Новое средневековье» 1924-й и затем «Восстание масс Хосе Артеге и Гассета» 1930-й. Сюда же можно отнести книги Карла Ясперса «Духовная ситуация эпохи» 1931-й и Альфреда Вебера «Прощание с прежней историей» 1946-й. Работа же немецкого философа и теолога Романа Гвардини «Конец нового времени» в сущтуре свет в свете 1950 году словно завершает общий философский ряд. Артега и Гассет и Ясперс видят корень зла в следующем факте. Это катастрофический рост населения как Европы, так и всего мира. Артега в своём труде о восстании масс пишет: не так давно известный экономист Вернер Зомбарт указал на один простой факт, который должен бы впечатлить каждого, кто озабочен современностью. Факт сам по себе достаточный, чтобы открыть нам глаза на сегодняшнюю Европу, а меньший миру обратить их в нужную сторону. Дело в следующем. За все 12 веков своей истории с VI по XIX европейское население ни разу не превысило 180 млн, а за время с 1800 по 1914 год за столетие с небольшим достигло 460. Три поколения подряд человеческая масса росла как на дрожжах. и хлынув, затопило тесный отрезок истории. Достаточно, повторяю, одного этого факта, чтобы обеспечить триумф масс и все, что он сулит. Ясперс, будто вторя испанскому философу, пишет о росте населения почти в тех же выражениях. По подсчетам 1800 года население Земли составляло около 850 миллионов. Сегодня оно равно 1800 миллионам. По мнению этих философов, именно количественный фактор, словно по диалектике Гегеля, перевалил через свою критическую отметку и перешёл в фактор качественный. Создалось общество нового типа, отныне называемое массовым. И Артега и Ясперс видят причины произошедшего переворота в тех процессах, которые были характерны для XIX века. Об этом в своё время писал Гегель, Огюст Конт, Ницше, «Славу и ответственность за выход широких масс на историческое поприще несет XIX век», — пишет Артега. «Что-то небывалое и неповторимое крылось в его климате, раз вызрел такой человеческий урожай». Рост народонаселения, столь изменивший характер культуры, Артега и Ясперс объясняют за счет роста технического прогресса. Созвучны с такими выводами и рассуждения Бердяева «Человек и машина». По мнению Ясперса, Внутренняя позиция человека в этом техническом мире называют деловитостью. От людей ждут не рассуждений о знании, не размышлений о смысле, а умелых действий, не чувств, а объективности, не раскрытия действия таинственных сил, а ясного установления фактов. Всё существование направлено в сторону управляемости и правильного устройства. Бытие человека сводится к всеобщему, к жизнеспособности как производительной единицы, к тривиальности наслаждения. Человек в таком обществе теряет свою сущность и превращается в простую социальную функцию, характеризующуюся следующими особенностями. А. Среднее и обычное должно быть возвеличено до общечеловеческого. У Артюге это тирания интеллектуальной пошлости. Б. Мир попадает во власть посредственности. В. Развивается процесс нивелирования, который ведёт к единым проявлениям человеческого поведения в мире. Единым пишет Ясперс. становится не только моды, но и правил общения, жесты, манеры говорить, характер сообщения г. И наконец, в разложении на функции существования теряет свою историческую особенность. Молодость как выражение высшей жизнеспособности, способности к деятельности и эротического восторга является желанным типом вообще. Арес в своей книге Человек перед лицом смерти 1977 г. Совершенно справедливо утверждает, что для современной западной цивилизации в силу смешения возрастных критериев и царства всеобщего безответственного отрочества утрачивается само понятие смерти как откровение. Начинает властвовать архетип вечной молодости. А смерть начинает восприниматься исключительно как проклятие. Однако для мировой культуры, для ее общего нравственного потенциала именно концепция смерти и определяла всю глубину и значительность самой жизни. Здесь еще раз стоит вспомнить о концепции смерти у Монтэня, у Шекспира и Сервантеса, чтобы понять, насколько знаменитый монолог Гамлета «Быть или не быть» заключал в себе манифестацию целой героической эпохи Ренессанса. Но в современном мире стало модным быть молодым, а это, в свою очередь, привносит серьезные изменения в саму концепцию игры как одну из основ мировой культуры. И здесь, пишет Хейзинга, выявляется зло нашего времени. Игра теперь во многих случаях никогда не кончается, а потому она не есть настоящая игра. Произошла контаминация игры и серьёзного, которая может иметь далеко идущие последствия. Обе сферы совместились, в действиях выдающих себя за серьёзные скрывается игровой элемент. Этот игровой элемент и является одной из характернейших особенностей всего вщего процесса дегуманизации искусства. о чем и пишет в одноименном труде Артега и Гассет. Но театральность или игра присутствует и у того же Монтене, и у Сервантеса, и тем более у Шекспира. Но не случайно Лосев называл этот период Ренессанса «закатом Великой Эпохи». Весь внутренний трагизм Гамлета и Дон Кихота определяется тем, что эти титаны прошлого вступили, каждый по-своему, в конфликт с серостью, с появившимся человеком нового типа – самодовольного, мелкого, живущего исключительно своими маленькими проблемами. В самом начале своего исследования испанский философ задаётся следующим вопросом: что называет большинство людей эстетическим наслаждением? Что происходит в душе человека, когда произведение искусства нравится ему? Артега полагает, что для большинства людей эстетическое наслаждение не отличается в принципе от тех переживаний, которые сопутствуют их повседневной жизни. Объект, на который направлено искусство, а вместе с тем и прочие его черты, для большинства людей суть те же самые, что и в каждодневном существовании – люди и людские страсти. Если же в том или ином произведении искусства начинает преобладать и реальность, фантазия и другие, может быть, абстрактные отвлеченности, то публика перестает узнавать привычные для нее истории Хуана и Марии и чувствует себя сбитой с толку, Не знаю уже, как быть дальше с пьесой, книгой, картиной. И дальше Артог пишет: "В этом пункте нужна полная ясность. Скажем сразу, что радоваться или сострадать человеческим судьбам, о которых повествует нам произведение искусства, есть нечто очень отличное от подлинного художественного наслаждения. Более того, в произведении искусства эта озабоченность собственно человеческим принципиально несовместима со строго эстетическим удовольствием". По мнению философов, суть дегуманизации заключается в том, что из так называемого нового искусства будут устранены все бытовые элементы, связывающие искусство с обыденной жизнью каждого индивида. Установка на дегуманизацию возникла как реакция на искусство XIX века с его пафосом гуманизма и демократизма. Следует отметить, что художественные поиски XX века родились из сознания, что прежнее искусство потерпело фиаско в своих усилиях возвысить общество. У истоков радикальных новаций молодого поколения лежала трагедия, пережитая их предшественниками. Она бросала на эти новации тень угрюмого разочарования. В противоположность общей демократической тенденции, наиболее распространенной в искусстве XIX века, Артагу утверждает, что новое искусство должно быть элитарным. это будет искусство для художников, а не для масс. Это будет искусство касты, а не для масса. Чтобы пояснить механику получения эстетического удовольствия, недоступного массам и доступного элите, Ортега прибегает к сравнению с окном. Можно смотреть через окно в сад, не замечая стекла, но можно настроить зрение иначе, смотреть на стекло, тогда сад будет восприниматься лишь в виде расплывчатых пятен, словно бы нанесённых на стекло Первое равносильного восприятию через искусство предмета изображения жизни. И в этом случае искусство как таковое не воспринимается. Чтобы его воспринять, нужно сосредоточиться на стекле. Далее в числе особенностей нового искусства Артега назвал иронию. Здесь скрывается противоречие, о котором автор не умалчал. А именно, если новый стиль характеризуется вытеснением человеческих, слишком человеческих элементов и сохранением только чисто художественной материи, Это, казалось бы, предполагает необычный энтузиазм по отношению к искусству. Однако, говорит автор, на деле мы наблюдаем другое. Искусство, уйдя в себя, утрачивает всякую полетику и начинает относиться к самому себе как бы насмешливо. В искусстве, по мнению Артеги, обременённом человечностью, отразилось специфически серьёзное отношение к жизни. Искусство было шуткой серьёзной, почти священной. Иногда оно, например, от имени Шпенглера и Вагнера претендовала на спасение рода человеческого, никак не меньше. Не может не поразить тот факт, что новое вдохновение, всегда непременно комическое по своему характеру, насыщено комизмом, который простирается от откровенной клоунады, да едва заметного иронического подмигивания, но никогда не исчезает вовсе. И не то, чтобы содержание произведения должно было сдать свои пророческие позиции, Оно, ранее располагаясь как наука или политика, в непосредственной близости от центра тяжести самой личности, в данный момент переместилось ближе к периферии. Искусство не потеряло ни одного из своих внешних признаков, но удалилось, стало вторичным и менее весомым. Этот процесс пробуждения мальчишеского духа в отрехлевшем мире приводит к тому, что личность отвергается новым искусством решительнее всего. И теперь эстетическое удовольствие должно стать удовольствием разумным. А метафора становится наиболее радикальным средством дегуманизации, так как именно в ней заложен самый инстинкт бегства, ускользания от реальности. Благодаря возросшей роли метафоры в современном искусстве и возникает так называемый сюрреализм или инфродиреализм. Здесь следует отметить, что отказ от пророческой значимости искусства Общий процесс дегуманизации и ориентация на так называемую элитарность в лоне контркультуры привели к стиранию различия между искусством массовым и избранным. Так, по мнению Дмитриевой, воздействие первого на второе даёт вспышку хэппенинга и поп-арта, как положено элитарным течениям, пишет исследовательница. Он поп-арт был вполне дегуманизирован и не призывал к пониманию. Глумливая сама ирония, названная ещё Артегаев в числе признаков нового искусства, Доводилось по квартам до предельной черты. Он манипулировал готовыми предметами ширпотреба или их копиями, иму лежами, а также элементами, входящими в арсенал массовой культуры: комиксами, рекламами, афишами, кадрами киноплёнки, соединённые в произвольных комбинациях, эти обиходные и китчевые вещи подвергались обессмысливанию, то есть утрачивали и тот маленький смысл, который имели в присущем им контексте. В насмешке искусство над самим искусством. Артега видит некую спасительную миссию, равную карнавальному действу, связанному с уничтожением возрождением старой, отжившей европейской гуманистической культуры. Одряхлевшая Европа вступила в эпоху ребячества, и подобный процесс не должен удивлять, так как история движется в согласии с великими жизненными ритмами. Наиболее крупные перемены в ней не могут происходить по каким-то второстепенным и частным причинам. но под влиянием стихийных факторов изначально в сила космического порядка. Итак, понятие массовая культура порождено массовым обществом. Массовое же общество в свою очередь это современное состояние человеческого общества. А если быть более точным, то по Вернадскому, массовое общество это одно из проявлений ноосферы, возникшего в результате естественной эволюции из биосферы, когда впервые в истории человечество, взятое в целом, становится крупнейшей геологической силой. Здесь мы сталкиваемся с таким кардинальным явлением современности, как масса. Масса же в нашем случае это результат естественной эволюции человека как вида. Вернадский, например, утверждал, что потенциальная возможность захвата поверхности всей планеты путём размножения одним организмом, одним его видом, присуща всем организмам, ибо для всех них закон размножения выражается в одной и той же форме в форме геометрической прогрессии. Но человек в этой всеобщей гонке живых существ за обладание землёй занял первое место по скорости размножения, не одержал полную победу, став именно в своей мощи геологической, а в концепции Вернадского и космической силой. Здесь следует отметить, что русский учёный не избежал в данном случае общего увлечения прикладной математикой, увлечения столь характерного для учёных конца XIX первой половины XX века, и попытался увидеть всю вселенную в как некий упорядоченный процесс или по мнению Эйнштейна, как реакцию простейших математически мыслимых элементов. Картина мира предстала в виде бога, который не играет в кости. А если и играет, то, как сказал Ральф Эмерсон, кости его налиты свинцом.